2. Вселенский круг Поскольку сознание индивида окружено морем ночи, в которое оно погружается во сне, и из которого оно чудесным образом всплывает с пробуждением, то, соответственно, в образах мифа Вселенная выходит из вечности и пребывает в вечности, в которой она должна, растворившись, исчезнуть. И поскольку ментальное и физическое здоровье индивида зависит от упорядоченности потока жизненных сил из тьмы бессознательного в сферу дневного бодрствования, то и в мифе непрерывность космического порядка обеспечивается исключительно посредством контролируемого потока силы, исходящей из этого источника. Боги являются символическими персонификациями законов, управляющих этим потоком. Боги вступают в существование с рассветом и исчезают с наступлением сумерек. Они не вечны в том смысле, в каком вечно ночь. Лишь в сопоставлении с быстротечностью человеческого существования цикл космогонической эры кажется долгим. Обычно космогонический цикл представляется как бесконечное повторение, как бесконечность самого мира. Каждый большой круг включает в себя меньшие циклы существования и исчезновения, погружения в сон и пробуждения, сменяющих друг друга в течение жизни. Согласно версии ацтеков, каждый из четырех элементов – вода, земля, воздух и огонь – определяет мировые эпохи. Эра воды заканчивается потопом, эра земли – землетрясением, эра воздуха – ураганом, нынешняя эра исчезнет в пламени. Согласно учению стойков об огненном цикле, все души растворяются в мировой душе или первичном огне. Когда это вселенское растворение завершается, начинается образование нового универсума – цицероновская реновация. И все вещи повторяют самую себя, каждое божество, каждая личность снова играют свою прежнюю роль. Сенека дал описание этой деструкции в своей «Деконсоляционе от Марсиам» и, похоже, предрекал себе новую жизнь в грядущем цикле. Превосходный образ космогонического цикла представлен в мифологии джайнистов. Самым последним пророком и спасителем в этом весьма древнем индийском религиозном учении был Махавира, современник Будды, VI век до нашей эры. Его родители уже были последователями наиболее раннего джайниста, спасителя-пророка Паршванадхи, которого изображали со змеями, растущими из его плеч. Время жизни его предположительно датируется 872-772 годами до нашей эры. За несколько столетий до Паршванадхи жил и скончался джайнистский спаситель Неменадха, заявлявший, что он был родственно связан с Кришной излюбленной у индусов божественной инкарнации. Ему же предшествовали еще более ранние проповедники, коих насчитывалось ровно 21, вплоть до Ришабханадхи, который жил в тот ранний период мира, когда мужчины и женщины рождались соединенными в пары, ростом были в две мили и жили бесчетное число лет. Ришабханадха научил людей 72 наукам, письму, арифметике, истолкованию, примет и так далее, 64 женским умениям, готовить пищу, шить и так далее, и сотни искусств, поэзии, ткачеству, живописи, кузнечному делу, парикмахерскому искусству и так далее. Он же приобщил их к политике и установил здесь первое царство. До него все подобные инновации оставались поверхностными. Все потребности людей, живших ранее, те, кто имел рост 4 мили и 128 ребер и наслаждался жизнью дважды бесчетное число лет, обеспечивались десяткам исполняющих желания деревьями. Кальпа в рикша, которые приносили сладкие плоды, имели листья в виде горшочков и корзинок, Другие листья, которые сладко пели, листья, которые ночью испускали яркий свет, а также замечательные цветы, радующие глаз и пленительные своим ароматом, давали пищу, одинаково приятную для глаз и по вкусу, листья, которые могут служить украшениями и кору, обеспечивающие прекрасной одеждой. Одно из деревьев было подобно высящемуся до самого неба дворцу, в котором можно было жить. Другое излучало мягкий свет, подобный тому, что исходит от множества маленьких ламп. Земля была слаже сахара, океан имел самый восхитительный вкус – вина. И опять же, до этого счастливого века был еще более счастливый, ровно в два раза счастливее – Когда мужчины и женщины были ростом в 8 миль, каждый имел 256 рёбер. Когда эти колоссы умирали, они, никогда не слыхавшие о религии, непосредственно попадали в мир богов, ибо их естественная добродетель была столь же совершенной, как и их красота. Джейнисты понимали время как бесконечный круг». Оно изображалось в виде колеса с двенадцатью спицами или веками, сгруппированными по шесть. Первые шесть назывались нисходящим рядом – Ава-Сарпини, и начинались веком рождавшихся парами высочайших гигантов. Этот райский период сначала длился в течение 10 миллионов, десятков миллионов, сотен миллионов, 100 миллионных периодов бесчетных лет – А затем постепенно перешел в новый, счастливый период длиной лишь в половину первого, когда мужчины и женщины были ростом всего в четыре мили. Уже в третий период, период Ришабханадхи, первого из двадцати мировых спасителей, счастье смешалось с небольшой толикой печали, а добродетель с пороком. К концу этого периода мужчины и женщины больше не рождались вместе одной четой, чтобы жить как муж и жена. На протяжении четвертого периода постепенный упадок этого мира и его обитателей неуклонно продолжался. Период жизни и рост человека медленно уменьшались. Родились 23 мировых спасителя, каждый из них вновь объявлял вечное учение джайнов – В понятиях, соответствующих условиям, его времени, через три года и восемь с половиной месяцев после смерти последнего из спасителей и пророков Махавиры, и этот период подошел к концу. Наша эпоха, пятая в этом нисходящем ряду, началась в 522 году до нашей эры и будет длиться на протяжении 21 тысячи лет – Ни один низкий спаситель не родится в течение этого времени, и вечная религия джайнов будет постепенно исчезать. Это период немилосердного и последовательно нарастающего зла. Самые высокие человеческие существа имеют рост лишь семь локтей, а самая длинная жизнь – не более чем 125 лет. Люди имеют лишь 16 ребер. Они эгоистичны, несправедливы, агрессивны, похотливы, высокомерны и жадны. Однако в шестую из нисходящих эпох состояние человека и его мира будет еще более ужасным. Продолжительность жизни людей будет лишь 20 лет, наивысший рост будет один локоть и восемь ребер, весь их земной удел. Дни будут жаркими, ночи холодными, болезни будут повсеместными, а целомудрие – перестанет существовать, бури будут проноситься над землей и с приближением к концу становиться все яростней. В конце все жизни, человеческие и животные, и все растительные семена устремятся искать себе прибежище в Ганге, в жалких пещерах и в море. Нисходящий ряд подойдет к завершению и начнется восходящий у Царпуни ряд – когда бури и опустошения достигнут высшего предела. Затем на протяжении семи дней будет идти дождь, и пройдет семь разных дождей, напоенная почва даст рост семенам, и из своих пещер отважится выйти отвратительные карликовые творения засушливой горькой земли. Постепенно начнет ощущаться возрождение их морали, здоровья, красоты и совершенства тела, Некоторое время спустя они будут жить в мире, похожем на тот, что мы знаем сейчас, а затем родится спаситель по имени Падманадха, чтобы снова объявить о вечной религии джайнов. «Тело человеческое снова будет приближаться к совершенному, красота человека превзойдет великолепие солнца, земля будет становиться все слаже, а вода превращаться в вино, деревья, исполняющие желание, будут отдавать свои щедрые дары наслаждений счастливому народу, состоящему сплошь из совершенных супружеских пар, и счастье этого сообщества снова будет удваиваться». И колесо через 10 миллионов, десятков миллионов, сотен миллионов, 100 миллионных периодов бесчетного числа лет приблизится к начальной точке нисходящего поворота, который снова приведет вечную религию к вырождению, постепенному нарастанию шума нездорового веселья, к войнам и сеющим вырождение ветрам. Это вечно вращающееся двенадцатиспицевое колесо джайнов точно соответствует четырехвековому циклу индусов, первый самый длинный период абсолютного блаженства, красоты и совершенства длящейся – 4800 божественных лет. Примечание. Божественный год равен 360 человеческим годам. Второй, менее добродетельный, длящийся 3600 божественных лет. В третьем, в равной мере, смешанный добродетель и порог длится он 2400 божественных лет. И, наконец, последний, наш собственный период, нарастающего зла, длящийся 1200 божественных лет. Или 432 тысячи лет, согласно человеческому летоисчислению. Однако к концу настоящего периода, вместо непосредственного начала нового периода возрождения, как в цикле джайнизма, сначала все должно быть уничтожено, в катаклизме пожаров и наводнений, а затем прийти к первоначальному состоянию изначального вечного океана и пребывать в нем на протяжении периода равного четырем полным векам. Основная концепция восточной философии, представленная в подобной наглядной форме, достаточно очевидна. Был ли миф иллюстрации философской формулы, или же сама она представляет собой позднейший продукт, своего рода выдержку из этого мифа, сегодня уже невозможно с уверенностью сказать. Определенно ясно, что миф восходит к отдаленным векам, но то же самое можно сказать и о философии. Кто может знать? какие мысли посещали умы древних мудрецов, которые развивали этот миф, сохраняя и передавая его преемникам. Нередко анализируя и пытаясь постичь тайну древнего символа, можно усомниться в истинности наших общепринятых представлений об истории философии, покоящихся на ошибочном допущении, что абстрактная и метафизическая мысль начинается с появлением свидетельств о ней, в сохранившихся записях. Философское положение, иллюстрируемое космогоническим циклом, представлено в учении о циркуляции сознания через три плана бытия. Первый план – это опыт бодрствующего сознания, познание застывших, грубых фактов внешнего универсума, видимых в свете Солнца и общезначимых. Второй план – это план опыта, данный нам во сне, Познание флюидных, тонких форм личного внутреннего мира, светящегося своим светом и одной природы со сновидением. Третий план – это план глубокого погружения в сон, отсутствие сновидений, глубочайшее блаженство. В первом плане мы сталкиваемся с богатым разнообразием жизни, во втором происходит усвоение, ассимиляция внутренних сил спящего – В-третьем, все познается через наслаждение и бессознательное во внутреннем пространстве сердца, где сосредоточено место пребывания внутреннего контролера, источник и конец всего и вся. Космогонический цикл следует понимать как переход вселенского сознания из пространства глубокого сна, проявляющего себя в сновидении, к полному свету дня бодрствования – Затем же возвращение через сон к вечной тьме. Как в актуальном опыте каждого живущего существа, так и в грандиозном образе живого космоса, в пучине сна энергии обновляются, в работе дня они истощаются, жизнь универсума проходит свой путь вниз и из нижней точки с необходимостью возобновляется. Рисунок. Космогонический цикл. Направлен к по часовой стрелке от бодрствования через растворение в глубокий сон и эманации по центру сновидения. Космогонический цикл пульсирует между становлением явленностью и возвращением в неявленность посреди безмолвия неведомого. Индусы выражают эту тайну в звуках «аум», произносимых единым слогом «ом», Здесь звук «а» представляет бодрствующее сознание, «у» — сновидящее, «м» — глубокий сон. Молчание, посреди которого звучит этот слог, означает «незнаемое». Его называют просто «четвертое». Примечание. Поскольку в санскрите звуки «а» и «у» сливаются в «о», священный слог произносится и пишется «ом». Сам слог означает «Бога», как создателя-заступника-разрушителя. Молчание же есть Бог вечный, пребывающий абсолютно вне всех этих появлений и исчезновений в их круговороте. Это невидимое, несоотносимое, непостигаемое, невыводимое, невообразимое, неописуемое. Это сущность одного самопознания – общего для всех состояний сознания. Все явления прекращают свое существование в нем. Это покой, это блаженство, это недвойственность. С необходимостью миф продолжает оставаться внутри цикла, но представляет этот цикл как погруженный и проникнутый молчанием. Миф является выражением полноты молчания внутри и вокруг каждого атома существования. Миф, благодаря его исполненным глубокого смысла фигуративным конструкциям, делает зримыми направляющие для разума и для сердца принципы постижения той предельной тайны, которая заполняет и окружает все существующее. Даже в самых комических и с виду фривольных своих моментах мифология направляет разум к тому неявленному, которое являет себя только по ту сторону видимого. Старейший из старейших, незнаемый из незнаемых, имеет форму и не имеет формы, читаем мы в каббалистическом тексте «Иудеи» в Средневековье. Он имеет форму, ибо в ней сохраняется универсум, и не имеет формы, ибо он непостижим. Зогар, Зохар, Свет Великолепия, представляет собой собрание, Эзотерических иудейских сочинений, увидевших свет около 1305 года благодаря ученому, испанскому еврею по имени Моисей де Леон, утверждают, что эти тексты представляют собой главным образом выдержки из тайных подлинников, восходящих к учению Симеона бен Иохай, раввина из Галилеи, второй век нашей эры. Ввиду угрожавшей ему смерти со стороны римлян, Симеон скрывался 12 лет в пещере, где спустя 10 столетий его писания и были обнаружены. Они и послужили источником для книг «Зогар». Предполагается, что Симеоново учение извлечено из «Кхокмах-нистарах» или «Потаенной мудрости Моисея» – основной части эзотерического знания – которое было получено Моисеем в Египте, месте его рождения, затем осмысленно когда он в течение 40 лет шел через пустыню, где ему было дано наставление от ангела, и в конечном счете нашло сокровенное воплощение в первых четырех книгах пятикнижия, из которого оно может быть извлечено через надлежащее понимание и манипуляцию с мистическими цифрами, знаками еврейского алфавита. Это знания и методы его извлечения и применения и составляют содержание каббалы. Говорят, что учение каббалы, предание или традиционное знание, было впервые верено самим Богом, избранным ангелом в раю. После того, как первый человек был изгнан из рая, некоторые из этих ангелов передавали это знание Адаму, чтобы помочь ему вернуться к прежнему блаженству – От Адама учение перешло к Ною, а от Ноя к Аврааму. Авраам разгласил кое-что из этого сокровенного знания, когда он был в Египте. Вот почему след этой высшей мудрости можно теперь обнаружить в редуцированной форме в мифологии и философии язычников. Моисей впервые изучал каббалистику с египетскими жрецами, но именно через него предание было восстановлено в своей чистоте благодаря наставлениям ангелов. Этого старейшего и старейших представляют в виде профиля человеческого лица. Всегда в профиль, потому что скрытая страна никогда не может быть познана. Его именуют великим ликом, макропросопом. Из прядей его белые бороды происходит весь мир. это борода истины всякой истины начинается от ушей и заканчивается вокруг рта всеединого, и, не спадая и подымаясь, она покрывает щеки, которые называют местами благоухания. Она белая с завитками, в могучей гармонии она не спадает до середины груди это борода воистину совершенной красоты, из которой бьют струи 13 фонтанов, рассеивая драгоценнейший бальзам великолепия. Он разливается в 13 форм, и положение каждой в универсуме отвечает 13 положениям, задаваемым этой почтенной бородой и отмеченным 13 вратами милости. Белая борода макропрозопа спускается, прикрывая другую голову. Малый лик микропрозоп представлен лицом анфас с черной бородой, и если глаз великого лика был лишен века и никогда не закрывался, то глаза малого лика открывались и закрывались в величественном ритме судеб – мира. Это начало и завершение космогонического круга. Малый лик именовался «Бог». Великий лик Я-Есмь. Макропросоп – это несотворенное, несотворяющее, а микропросоп – несотворенное, творящее. Им соответствуют молчание и слог Ом, неявленное и явленное, имманентное содержание космогонического круга.